Глава 14. Полина. По закону жанра, спящий красавец должен тут же испытать непередаваемые ощущения от моего поцелуя. Окружающий мир для него должен обрести звуки, запахи и обрушиться на него водопадом. Лёд, сковавший его когда-то призрачное тело, а теперь очень даже плотное и осязаемое, должен исчезнуть. Душа, тело, сердце должны вновь ожить, и Саймон должен вроде как проснуться. А проснувшись, должен увидеть меня, прекрасную деву, э-э, в шапке и шубе не по размеру. Да и ладно, главное же душа, и должен сказать ей два, открыв глаза: "Здравствуй, моя спасительница. Потом свадьба, много гостей, дитё родится, крестины". Чего? Какая свадьба? Какие гости и дети? Но без привычного закона жанра, после моего старательного поцелуя, прекрасный мужик на моей постели не проснулся от слова совсем. Ничего, проговорила, разочарованно глядя на холодное и недвижимое тело призрака. Всё-таки условие, что поцелуй должен быть пропитан любовью и страстью, не случайно. Может, ты просто плохо поцеловала, поинтересовались феечки? «Или кто-то придумал поцелуй, чтобы мы не избавились от него», — предположил эльф. «Кстати, да», — согласилась его сестра, и все покосились на паучка. «Я не солгал», — тут же воскликнул мохнатый восьминогий малыш. «Просто нужно подумать о господине с нежностью», — Алисия фыркнула. Я скривила рожицу. «Если вспомнить, что все встречи с мужчиной были крайне неприятными», То станет ясно, что никакой нежности априори я испытать к нему не могла. Ты попробуй, посоветовала лефея. Покачала головой и посмотрела, как подсвечник в руках Хельвиса оттаивает, и решила, что повторение подобного или чего хуже нам совсем не надо. Ладно, надеюсь, моя нежность сработает. Только попробуй не проснесь, прошептала зловеще, склонившись к мужскому уху. прикрытому белыми волосами. «Не проснешься? Элвис возьмет свой мясницкий топорик и отчекрыжет тебе какие-нибудь выступающие части тела, чтобы тащить на выход было проще. Надеюсь, ты понял». Потом снова вздохнула и почему-то представила своего бывшего. И как я ему с удовольствием открутила бы уши. Поцеловала и... «А-а-а!» Взвыла от неожиданности и боли и закрыла руками правый глаз – которой рукой со всей силы заехал этот уже не спящий нахал совсем уже куку -ку. Ты прорычал он Видимо в сон меня вечный отправила кошмаров наслала и ещё порубить решила Не бывать этому сейчас с тобой расправлюсь Э-э наверное, не стоило будить этого психа. Лучше бы и правда использовали тесака Элвиса. Я не ведьма и никуда вас не отправляла, заорала я и направилась прочь из спальни. Кстати, лёд стал стремительно исчезать. Не таять, нет, а исчезать, испаряться, словно это был просто туман. Получилось, ликовали феи. Господин мой, как же я рад, пищал паучок. Что-то он мне не нравится, ворчал эльфы. Как бы не было беды, произнёс Лоран. Полина, скорее, вскрикнула Алисия. Но я не успела, этот гад схватил меня за шапку, сорвал её, а потом его вовсе покусился на мои косы. Куда, прорычал больной на всю голову, дёргая меня назад и прижимая к своей груди. Ты решила меня оживить, чтобы убить? Признавайся у богая. Самобоги воскликнула зло, схватив его за руку, что удерживала мои волосы. Я вас наоборот спасла, а вы, гад неблагодарный. Немедленно отпусти хозяйку воздушного замка, проклятый дух, гордо и грозно произнёс Марк, нацелив на Саймона стрелу. Филин и ястреб тоже оказались рядом и готовы были впиться острыми когтями в беловолосого наглеца. «Лучше тебе послушаться!» — не менее грозно прорычала всегда тихая Алисия, выпустив коготки. Рядом с ней стоял Элвис и скалился, демонстрируя внушительные клыки. Тут же к яростной живописной кампании добавились феи, визжа и обещая кары небесные. «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» — «Алвис» Лоран в сторонке невозмутимо взирал на этот балаган и лишь паучок пытался всех перекричать. Господин, господин, вас спасали они, спасали! А ещё Илмарин наконец разморозился и пришёл в чувство. Ох и зол он был. Подсвечник со звоном упал на пол, а сам дух замка вселился уже в саму комнату. И пугающим голосом, вылетающим из разъярённой пасти, прорычал: "Призрак, что поселился здесь без моего разрешения, будет изгнан, коли прощенье не попросишь у хозяйки и клятву не дашь не причинять ей вреда". А почему бы его просто не изгнать насовсем? тихо спросила Маришка. Зачем нам такой неадекватный реликт рядом? Хороший вопрос. Проворчала я. Саймон глядел на нашу грозную компанию и наконец соизволил отпустить меня. Я тут же отскочила подальше и встала рядом с котами. Кстати, тут же увидела мечущих сотрудников замка, которые тоже пришли поглазеть на местный дурдом. Саймон, вполне себе здоровый и выспавшийся, оглядел нас и нашего Илмери высокомерным и насмешливым взглядом, сложил руки на груди и произнёс: Да будет всем известно, что ваш Илмари это часть меня самого, часть моей бессмертной души. Но вам этого не понять и не осознать, глупцы. А теперь по порядку рассказывайте, что произошло и почему я не мог проснуться. И как вот эта особа сумела вернуть мне тело? Челюсти отвалились у всех, даже у Илмари. Полина Это неправда, первым воскликнул Илмар, придя в себя от известия. Я индивидуален и не являюсь отщепом чего-то подобного, и смешную скорчил рожицу. В это действительно трудно поверить, произнёс Элвис. Думаю, нам нужно просто поговорить, сказала Алисия, дёрнув ушками. Раз Полина вернула вам тело, и вы больше не спите, то быть может, мы все Вместе позавтракаем и побеседуем. Ты уверена, что я вернула ему тело, но совсем сегодня определённо утро удивлений и бредовых ситуаций. Все покосились на невозмутимого мужчину. Кошечка развела руками. Я предположила. Вы сами как считаете? Поинтересовался эльф недовольным тоном. Кажется, эльфу больше всех не нравилось появление нового обитателя. Хотя его чувства разделяли многие, в том числе и я с Илмари, не было печали, как говорится. «В данный момент я чувствую себя прекрасно», высокомерно заявил бывший, а может и настоящий призрак. Я фыркнула. «Можем проверить», — сказала я. «И если на расстоянии вы снова станете привидением, то никто не расстроится». Феечки захихикали. Филин ухнул, подтверждая мои слова. Не советую со мной шутить, Полина, выдывил презрительно этот гад. Лучше вспомните, что я не человек и не простое существо наподобие всех вас. Обладаю магической силой, которая сохранилась при мне даже после смерти. Тоже мне великий маг, pryснул Филин. Наш Илмари вас быстренько за пояс заткнёт. Напоминаю, что он это я и наоборот, усмехнулся Саймон. Рума, ты куда направился? Иди сюда. Паучок, попытавшийся скрыться от всех нас, со свистом вздохнул и облечённо пополз по потолку к своему хозяину и плавно опустился по паутинке ему на плечо. Ты не есть я, возмущался тем временем Замок. Вообще сделаю так, что ты исчезнешь отсюда. Замку явно не стила, что он якобы частичка кого-то давно сдохшего, да ещё и имеющего отвратительный характер. Саймон снова усмехнулся и произнёс: "Что ж, действуй". Илмари прищурил глаза, надул щёки в гневе и начал вдруг краснеть, потом багроветь, будто от натуги, и в конце концов сдулся. "Ничего не понимаю", пробормотал он изумлённо. «Тут какая-то ошибка. Не может такого быть, чтобы я был...» «Фуэ-э-э-э-э-э-э-э». Илмари своим «фуэ-э-э-э-э-э-э-э» дал отчетливо понять свое отношение к призраку. Зато все мы немного напряглись, когда у Илмари ничего не вышло сделать с мужчиной. Феечки в один миг устроили переполох по типу «Это истинный хозяин?» «Полина его хозяйка или он ее хозяин?» «А Полина тогда кто? А что теперь будет?» «А если он нас всех выгонит, он само зло или нет? А как же та легенда?» и прочий бред. Алисия попыталась усмирить заволновавшихся крылаток, но те сталкивались друг с другом, метались по комнате и едва ли не верещали «Мы все умрем!» Одна фея даже снесла люстру с потолка от избытка чувств. Феечки будто с ума сошли. Алисия вежливо просила их успокоиться, ведь ничего не произошло. Элвис с Лореном, Маркием и Маришкой что-то живо обсуждали, морщась от визга фей. Илмари снова принял вид канделябра и попросился ко мне на ручки. Обвил подсвечниками мою шею и горестно зарыдал, приговаривая, что он неудачник, раз не смог изгнать проклятого нахала, и что он не переживет, если окажется, что этот самый нахал прав, и он часть его самого». Поглаживая увесистый предмет интерьера, я пыталась успокоить малыша. Филин и ястреб носились по комнате вместе с феями. Саймон же взирал на нас всех с выражением священного презрения. Да уж, вроде красавец, а такой противный. В общем, суматоха продолжалась бы и дальше, если бы Алисия не озверела. Она буквально рыкнула, как настоящая львица. Немедленно успокоились все. Феи на секунду опешили и начали врезаться друг в друга. Птицы влетели в эту кучу малу, потеряв немного своих перьев. Все были растрёпаны, часто дышали и глядели на Алисию немного безумным взглядом. "Вы что устроили?" прорычала Алисия. Немедленно приведи себя в порядок, если не желаете, чтобы я выпустила свои когти и не выдрала вам крылья. Она продемонстрировала длинные когти и оскалилась, показывая не менее длинные клыки. Демонстрация указала нарушителям порядка, что прислушаться к Алисии имеет смысл, потому как кошечка сейчас была серьёзно. Элвис придурковато улыбался, глядя на взбешённую кошку. «Быстро летите вниз, негодяйки и негодяи!» — добавила она в конце. Фей и птиц как рукой смело, правда, далеко по коридорам послышался звенящий смех. Тишина же потом воцарилась звенящая, но ее нарушил лишь голос Саймона. «Поражаюсь, насколько безрассудные и глупые существа живут в замке. Не мудрено, что такие, как вы догадались, превратить его в отель!» Мы все молча его выслушали, смерив Хама холодным взглядом в ответ на его высокомерный. Всё время, что существует отель, здесь всегда царил и царит порядок, заявила Олеся гордо. Я заметил, произнёс он. Хозяйки сменяются только так. Не без вашей помощи, так думаю, сказала я. Те комнаты именно по вашей воле ведь изменились и стали жуткими, так ведь? Я уже сказал, что ваш Иумери это есть я. Нет, рявкнул замок. Одно моё желание, и от этого места камня на камне не останется. И с таким выражением он это сказал, будто он есть сам царь и бог. Я не удержалась и рассмеялась. Саймон чуть не испепелил меня взглядом. Тебе смешно, что я могу уничтожить этот замок? Нет. покачала головой, утирая слезы от смеха. «Просто вместо нормального разговора от вас слышно, какой вы весь крутой и мега-мега сильный маг. И это лишь доказывает, что вы одиноки и вообще неудачник». Лорен обреченно вздохнул. Алисия спала с лица. Марки едва ли не у виска пальцем покрутил. Маришка положила ладонь себе на лицо и опустила ее вниз. «Один Илмари меня поддержал». Конечно, он неудачник. Неизвестно, сколько времени пробовал в одиночестве, а тут столько интересных живых, что надо сразу всем продемонстрировать не хорошие качества, а своё раздутое могущество. Не дав никому больше заговорить, слово взяла Алисия. А давайте мы все позавтракаем у зажжённого камина. Поговорим обо всём. Мы о себе расскажем, а вы о себе, уважаемый Саймон. Элвис, организуешь всё с учётом на одного больше. На двоих больше, пискнул паучок. Алисия улыбнулась так широко, как только возможно, ещё чуть-чуть, и улыбка выйдет за пределы её личика. Будут пирожки, чай и сладости, кивнул Элвис. Вы не против нашей компании? поинтересовалась я у Саймона. Все посмотрели на него напряжённо. Думаю, что вытерплю ваше общество. Да ладно. Ему просто поесть хочется, ведь столько лет, а то и веков не ел. Он даже спать забыл как. Да так забыл, что чуть на веки не уснул. Встречаемся внизу через час, распорядилась Алисия. Мы остались с Саймоном одни. Правда, рядом был ещё Илмери, а на стороне призрака его паук. Мне нужно привести себя в порядок, сказала с намёком, надеясь, что мужчина поймёт. удалиться вслед за всеми. Но он развалился на диване с довольной улыбкой и закрыл глаза. Видать, снова наслаждается позабытыми ощущениями. Пристроил свой зад на мягком сиденье. Э, вы меня услышали? спросила его и повторила вышесказанное, надеясь, что он поймёт подтекст, мол, не херово бы свалить из моей башни. Я тебе не помешаю, выдал этот гад Потянулся хрустя косточками и основательно обустроился на диванчике. Переглянулась с Силмари и пошла в спальню. Ладно, потерпим его немного. Я не переломлюсь.